Там действительно были какие-то реплики Тануки, оставленные Абуром без ответа. В режиме онлайн Аня не стала долго думать и быстро набрала следующую фразу. «Абуру, я знаю, где проходит твоя тропа. Я прошла по ней и видела твою нору, Тануки». Потом она немного полазала по интернету и вернулась на форум. В теме «Оборотень» После Аниного ухода на одну реплику стало больше. Чувствуя сильное волнение, Аня не сразу попала мышью по значку. Чей-то ответ уже ждал ее. «Абур, ты женщина?» Как он догадался? Аня перечитала свою реплику. Конечно, она в терапиях раскрыла свой пол. Хотя какое это имеет значение? Нет, совсем наоборот. Это имеет огромное значение. Если оборотень так ненавидит женщин, то кому же, как не ей, выманить его из норы? Тануки. Я женщина. А вот ты кто? Получилось довольно пафосно, словно это перекличка представителей далеких планет и галактик. Кажется, что все женщины мира встали сейчас за Аниной спиной, как на советских плакатах. Колхозница со снопом пшеницы, трактористка в брезентовых рукавицах, учительница с указкой, вьетнамская партизанка в соломенной шляпе. Негритянка с мотыгой, проститутка с Тверской. Абур, мне кажется, я тебя знаю. Тебе страшно? Ане действительно стало страшно. В эту минуту ей захотелось грубо выключить компьютер, просто нажав на кнопку. Но она этого не сделала, потому что, кроме обычного страха перед неведомой опасностью, Ею владел, может, еще больший страх, что Абур замолчит. Тануки, пока ты в форуме, ты не опасен. В этом была какая-то доля правды. Аня действительно представлялась в этот момент. Если Абур выйдет из форума, он тут же войдет в дверь ее комнаты. Абур, а ты... «Кажется, он дрогнул. Или это насмешка?» Аня перезагрузила окно. Опять появился тот же самый вопрос Бура? но рядом была круглая смеющаяся рожица. Абур потешался над Тануки. «Тануки, для тебя я опасна всегда. Я твой кровный враг». «Ты знаком с обычаем кровной мести?» А такое Аня почувствовала себя гораздо увереннее. Правильно говорил Михаил. «Для самозащиты очень важно поменять позу жертвы на позу охотника, но чтобы противнику это не было заметно». «Отчего же?» «Пусть видит». «Абур». «Гораздо больше, чем ты можешь себе представить, японская собачка!» «Все-таки он ее не уважал. Больше того, он ее презирал!»